Глава 36. Самородок. «Наш город Феникс не очень большой, но там есть чем гордиться. К примеру, производимыми у нас продуктами. Главный префект, до поступления в Академию мы не были знакомы, но во время этих каникул дайте мне шанс проявить себя!» Тут же заявил Людаубин. Что интересно, изначально у него не было ни малейшего желания становиться чиновником, но с тех пор, как Ван Болэ назначил его арбитром, он заметил, насколько хорошо ему шла эта роль. В новом амплуа неожиданно полезными оказались все те знания и опыт, которые он перенял у отца. После предложения Люда Убини на губах Ван Баулэ появилась тень улыбки. Он спросил о делах дисциплинарного комитета и поднял чашку чая. Об этом движении он вычитал в автобиографиях высокопоставленных чиновников. Многие высокопоставленные чиновники почему-то любили пить чай. Время от времени они поднимали свои чашки. В тексте говорилось «С этого момента вплоть до того, как чашка вернется на стол». «Мной приобреталось много знаний». Ван Буэлэ не очень понял, о каких знаниях речь, но такая манера поднимать чашку, по его мнению, прибавляла ему важности, поэтому он позаимствовал этот трюк у высокопоставленных чиновников. Когда Люда Убинь заметил, как Ван Буэлэ поднял чашку, ему сразу вспомнилось то, как отец вёл себя при подчинённых. Он сразу понял, что время обмена любезностями подошло к концу, и Ван Буэлэ ждал объяснений его внезапного визита. Люда Убинь достал из сумки свёрток, Развернув его, он выложил на стол духовные камни, пилюли, несколько кинжалов, которые не являлись храмически артефактами. «Главный префект. После назначения арбитром студенты начали приходить ко мне с подарками. Некоторые из них довольно ценные. К моему стыду я немного растерялся. Принимать подарки немного неправильно. С другой стороны, я не мог игнорировать их искренность, поэтому принял их». Честно признался Людоубин и невесело улыбнулся. В глазах Ван Гуэлэ промелькнуло удивление, До него доходили такие слухи, арбитры болтали, что Людоубинь принимал взятки. Ван Буэлэ тогда сделал мысленную зарубку, но расспрашивать никого не стал. При виде разложенных на столе предметов, Ван Буэлэ всецело одобрил поступок Людоубиня. «Это не очень дорогие подарки. Тебе не следует игнорировать искренние порывы студентов. Можешь их оставить?» Ван Буэлэ с улыбкой опять поднял чашку, отпил чай и потом поставил её на стол. Людо Бинь наблюдал за выражением лица начальника с первых минут разговора, он заметил, как потеплела улыбка Ван Буэлэ, и облегчённо выдохнул. Его реакция показывала, что он поступил правильно, он накрыл ладони кулак в знак благодарности, а потом собрал вещи со стола, оставив две самые ценные пилюли. «Главный префект, знаю, вы ни в чём не испытываете нужды, этим скромным подарком я хочу показать свою искренность. Я никогда не забуду, как вы спасли меня в «Нексусе гряз». Он ещё раз накрыл ладонью кулак, и им было не зря упомянутое испытание, поскольку именно оно послужило толчком к знакомству и их дальнейшему общению. «О!» Ван Буэлле загорелись глаза. Люда Убинь очень грамотно подбирал слова, ему стоило у него поучиться. Голосом Люда Убинь буквально проецировал свои истинные эмоции и намерения. «Хмм, можешь перестать прощупывать почву!» Довольно сказал Ван Буэлле и указал рукой на Люда Убиня. «Можешь их забрать?» Люда Убинь смущенно отвёл глаза, но не стал забирать пилюли со стола. Вместо этого он поднялся с кресла, продолжая разговор. Что до Ван Буэлэ, он не стал ещё раз просить забрать подарки. Расспросив Люда Убиня об учёбе и дав ему несколько напутствий, Ван Буэлэ ещё раз поднял чашку и отхребнул чай. Этим он вежливо просил гостя уйти, а Ван Буэлэ подозревал, что знание об этикете Люда Убинь получил от отца, поэтому он должен был понять намёк. Ему очень нравилось то, как его подчинённый вёл себя в официальной обстановке. «Главный префект, у к вам немного дерзкая просьба. Я надеюсь, вы согласитесь в свете моей хорошей службы». Люда Убинь сделал глубокий вдох, словно он не заметил сделанного ван буолы намёка. Накрыв ладони кулак, он поклонился, а потом поднял пустую бутылку духовно ледяной воды. «Главный префект, не могли бы вы отдать мне эту бутылку?» Искренне попросил он. «Отдать? Бутылку?» Аван бы и нахмырился, когда Людаубин не понял намёка, но после такой просьбы его брови взлетели вверх. Чуть не подавившись чаем, он вопросительно посмотрел на Людаубиня. Такой просьбы он совершенно не ожидал, и Людаубин подскочил к нему и похлопал по спине. «Главный префект», — с неизменной искренностью в голосе объявил он, «Не недооценивайте эту бутылку. Возможно, вы не знаете, но многие студенты в павильоне главного префекта и на факультете хромического оружия всерьёз боготворят вас». «Всё-таки вам хватило таланта, чтобы стать главным префектом меньше, чем за год». «Вдобавок, из-за потворства Дзян арбитры часто злоупотребляли властью, что не нравилось студентам». «Вот только они не могли в открытую об этом заявить из страха наказания, реформация дисциплинарного комитета получила широкое одобрение среди студентов. Они просто хотят прикоснуться к частичке вашей внеземной ауры. Если я добуду бутылку, то ребята просто с ума сойдут. На самом деле, именно из-за их просьбы я пришёл сегодня сюда». «Они просят вас продать им пустые бутылки и пакетики от снеков в качестве поощрения их прилежной службы». Закончив, Люда Убинь осторожно посмотрел на Ван Буэлэ, у того перехватило дыхание. В автобиографиях высокопоставленных чиновников приводились множество случаев отказа от подарков и метода их дарения, но выдуманная Люда Убиньем схема, такое он видел впервые. Он странно покосился на него, задаваясь вопросом «Этому он тоже научился у отца?» Теперь Ван Бола понял, отец Людобин был действительно необыкновенным человеком. Главный префект, пожалуйста, смилуйтесь над ними, добавил Людобин таким тоном, словно на кону стояла судьба всего человечества. Он поклонился. Похоже, пока Ван Бола не согласится, он не собирался разгибать спину. В итоге Ван Бола сдался. Ладно, ладно, С охот и согласился он. Ты прав. Я не должен расстраивать студентов. Однако постарайся не делать из этого привычку. И вот ещё что относительно работы дисциплинарного комитета. Доубин, да, не разочаруй меня и хорошо запомни сказанные мною слова. Людобин поблагодарил его и заверил, что он всё понял. Про себя же он ещё раз восхитился полезности трюка, который ему Иванов учил отец. Собрав пустые бутылки и пакетики от снеков, словно это были бесценные сокровища, он удалился. Когда он скрылся за дверью, Иван Болев вскочил с места и принялся мерить шагами пещеру бессмертного. В свою небольшую записную книжку он внёс всё, что сегодня сделал Людоубинь. «Самородок. Людоубинь – настоящий самородок. Да и способности его отца внушают уважение. Возможно, однажды его старик станет мэром». Мысленно похвалил обоих Ван Буэлэ. Сегодня он многое узнал. Голубоко в душе он обожал, когда перед ним прислуживались, особенно с таким гениальным исполнением. Ван Буэлэ остался очень доволен разговором. Спустя три дня Людоубинь вернулся... В этот раз он принёс больше десяти флаконов с пилюлями, которые улучшали работу памяти. По эффективности они уступали подарку Джин Ляна, однако они всё равно пришлись как нельзя кстати. При виде такого количества флаконов с губ Ван Буэлэ сорвался вздох, Люда Убинь действительно был самородком. Такой талант заслуживал особого обращения, и его следовало наградить. Немного подумав, Ван Буэлэ сказал уже уходящему Люду Убиню, «Доубинь, «Да, изучи дело Сунь Цифана». Ван Буэлэ попалась на глаза его дело в первый день работы главным префектом. В личном деле содержалась информация о жизни студента до поступления в академию. Большинство сведений были конфиденциальными. Семья Сунь-Цефана держала магазин по переплавке артефактов. Можно сказать, что парень был из благородной семьи. Будучи студентом факультета хромического оружия, он нарушил правила ДАО-академии, украв рецепты с хранилища сокровищ при факультете. Рецепт содержал метод создания одной духовной заготовки – После кражи он планировал передать рецепт семье, всё-таки практически все рецепты переплавки артефактов федерации находились в руках четырёх великих дао-академий. Среди этой четвёрки самое обширное собрание рецептов находилось на факультете дхармического оружия дао-академии эфира. Вдобавок, при работе с ними соблюдалась строгая конфиденциальность. Студенты, не достигшие определённого уровня, практически не имели шанса к ним прикоснуться. А даже если они и получали к ним доступ, то им запрещалось делиться знаниями с посторонними. Суньцефан украл рецепт. Ввиду наличия у него определённых навыков, к сожалению, он не успел скрыться с украденным. Арбитры главного префекта кафедры духовных камней успели его поймать. Сейчас он томился в дисциплинарном комитете кафедры в ожидании решения Ван Буэлэ. Рецепт не представлял особой ценности, поэтому его можно было наказать по-разному. Ещё при первом прочтении материалов в дело этот случай показался Ван Буэлэ подозрительным. Тем не менее он не стал копаться в нём, решив поручить своим людям разобраться во всём, а потом по итогам расследования вынести справедливый вердикт. Людоубин носил светлую голову на плечах, поэтому Ван Буэлэ решил передать дело ему. Разбор этого дела сам по себе символизировал власть дисциплинарном комитете. При расследовании дела Сунь Цифана, постарайся не выходить за рамки. Ван Буэлэ опять поднял чашку с чаем, в этот раз он не стал сразу ставить её на стол. Задумавшись о деле Сунь Цефана, заметил, как его начальник поднял чашку, и сразу понял, что его вежливо просили уйти. Он сразу же попрощался. Ван Буалэ с довольной улыбкой проводил взглядом удалявшегося Люда Убине. Он вновь многому у него научился. Соединение полученных знаний с информацией из автобиографии высокопоставленных чиновников сделало его ещё искуснее в управлении подчинёнными. Его взгляд опустился на пилюли. Проверив все флаконы на предмет вскрытия и не обнаружив никаких проблем, он проглотил несколько пилюль и в отличном настроении вновь взялся за начертания. На пути к общежитию Люда Убин связался с отцом, и его глаза заблестели, когда тот указал ему самое главное. Самая суть кроется в последней фразе главного префекта «Не выходить за рамки».